Создательство АСТ представляет Чарльз Диккенс «Комната с привидениями» Читает Дмитрий Евстратов Мистер Гудчайлд по два часа к ряду и с немалым упорством, глядя в окошко ланкастер -ин, начал не без тревоги замечать, что в нем просыпается желание заняться каким-нибудь делом, В конце концов, он решил изучить здешние края с вершин всех холмов в округе. Вернулся он к ужину, румяный и сияющий, и поспешил поведать Томасу Айдлу о своей прогулке. Томас, в то время лежавший на диване и читавший книгу, выслушал его с большим терпением и спросил, неужели его друг в самом деле отмахал пешком столько миль, чтобы забраться на холмы и обозревать оттуда окрестности. «Видишь ли, мне любопытно», — добавил Томас. «Как бы ты ко всему этому отнесся, если бы то была необходимость?» «Тогда другое дело», — сказал Фрэнсис. «Тогда бы это была работа. А так, вроде как, развлечение». «Развлечение!» — воскликнул Томас Айдл, давая понять, что ни во что не ставит ответ друга. «Развлечение!» «Перед вами человек, который регулярно лезет из кожи вон и подвергает свое тело колоссальным нагрузкам, словно вздумал в ближайшее время выйти на ринг и сразиться за звание чемпиона, а сам при этом кричит «Развлечение! Развлечение!»» Томас Айдал пробуравил свой ботинок презрительным взглядом. «Ты не умеешь развлекаться, не понимаешь даже смысла этого слова. Ты решительно любое занятие способен превратить в работу». Сияющий Гудчалд благодушно улыбнулся, а Томас все не унимался. «Ей-богу, я не шучу. Для меня ты просто чудовище, так и знай. Ты ничего не делаешь по-людски. Если простого человека захлестывают чувства, то ты проваливаешься в их пучину. Если кого-то можно изобразить бабочкой, то тебя только огнедышащим драконом». «Если кто-то готов поспорить о каком-нибудь пустяке на шесть пенсов, ты поставишь на кон свое существование. Если тебе доведется полетать на воздушном шаре, ты улетишь на нем прямо в рай. А если отправишься под землю, то не успокоишься, покуда не пророешь ее насквозь и не выйдешь с обратной стороны. Что ты за человек, Фрэнсис?» Гудчайлд жизнерадостно засмеялся. «Смейся, смейся. Чувствую, ты из-за веселья берешься всерьез». «Люди, которые ничего не умеют делать в полсилы, повергают меня в ужас!» «Том, Том!» — парировал Гудчайлд. «Раз я ничего не могу делать в полсилы и быть в половину меньше, чем есть, то тебе, увы, придется принять меня целиком». После этого философского умозаключения беззаботный Гудчайлд похлопал Томаса Айдла по плечу как бы в завершении темы, и они сели ужинать. «Между прочим», — сказал Гудчайлд, «Я ведь по пути заглянул в лечебницу для душевнобольных». Томас Айдал закатил глаза. «Нет, вы подумайте. Он наведался в сумасшедший дом. Неудовольствовавшись лаврами великого пешехода подстать капитану Роберту Барклаю, он решил вдобавок сделаться специальным уполномоченным по делам душевнобольных. Просто так, забавы ради». «Великолепное заведение», — заметил Гудчайлд. «Превосходные комнаты. Все устроено по высшему классу». Сотрудники знают свое дело. Словом, удивительное место. И что ты там видел? – спросил Айдол, подгоняя завет Гамлета под сложившееся положение и как маску надевая на себя интерес. – Да ничего особенного, – со вздохом ответил Гудчайлд. Длинные рощи жухлых мужчин и женщин, беспредельная аллея обреченных лиц, числа, случайные комбинации цифр, не несущие никакого практического смысла. «Общество людей, у которых при этом нет ничего общего и которые начисто утратили способность к общению». «Выпьем по бокальчику вина», — предложил Томас Айдл. «Давай общаться». «В одном коридоре», — продолжил Фрэнсис Гудчайлд, «длиной примерно с аллею парка, может, немножко короче». «Скорее, ножка, вставил Томас Айдл. «В одном коридоре, совершенно безлюдном, всех больных тогда вывели на прогулку». Сидел небритый, сухонький такой, щупленький человек с задумчивым хмурым лицом. Он припал почти к самому полу и большим указательным пальцами безостановочно водил вдоль волокон циновки. Сквозь большое окно в конце коридора падали косые лучи полуденного солнца. И вся галерея, образованная незримыми окнами и открытыми дверями крошечных палат по обе стороны, была исчерчена полосами света и тени. Примерно в центре этой картины, под сводами арки, не обращая внимания на хорошую погоду, на собственное одиночество и на приближающиеся шаги, сидел этот самый небритый, угрюмый человечек и разглядывал циновку на полу. «Что вы делаете?» — спросил его мой провожатый, когда мы приблизились. Человек поднял голову и безмолвно указал на циновку. «Я бы на вашем месте бросил это занятие», — ласково произнес мой провожатый. Пошел бы, почитал или прилег, если бы меня одолела усталость. Но этого я делать не стал бы. Больной обдумал его слова, рассеянно буркнул. Да, сэр, вы правы, пойду почитаю. И побрел, еле волоча ноги, в одну из крошечных палат. Мы двинулись дальше, но не успели далеко уйти, когда я обернулся. Человечек уже сидел на прежнем месте и водил пальцем вдоль волокон сыновки. Я остановился за ним понаблюдать, и мне пришло в голову, что переплетение этих волокон — единственная вещь в целом свете, которую он все еще способен понять, что весь его мир сузился до клинышка яркого света, явившего его помутненному рассудку простую истину. Вот эту растинку под моим пальцем сперва продели под другую, затем вывели наверх, снова протолкнули вниз, загнули и повели в обратную сторону. И в результате такого хода событий получилась эта вещь, и ее привезли сюда. Потом мне подумалось, быть может, он так пытливо разглядывает циновку, потому что надеется увидеть в переплетении нитей ответ на другой вопрос. Как он сам здесь очутился? Эта мысль привела меня к следующей. Все мы, да поможет нам Бог, в некотором смысле заняты разглядыванием циновки, ее волокон, то сплетающихся в таинственной неразберихе, то образующих понятный узор. Я испытал странную приязнь к этому небритому, угрюмому человечку и с тем ушел. Мистер Айдал предпочел обсудить куропатку, крем-англес и свадебный пирог. И мистер Гудчайлд послушно сменил тему. Свадебный пирог оказался таким неудобоваримым и тяжелым для желудка, словно его резала настоящая невеста. А ужин, под занавес которого его подали, представлял собой поистине бесподобное действо. Дом был старинный. Замысловатая его архитектура изобиловала всевозможными резными орнаментами, балками и деревянными панелями. Кроме того, в доме была великолепная старинная лестница с балкончиком наверху, отгороженным затейливой резной ширмой, не то из старого дуба, не то из гондурасского махагона. Иными словами, то был и есть и будет еще долгие годы в высшей степени живописный дом. Непостижимая загадка крылась в стеновых панелях красного дерева, Каждая из них напоминала глубокий темный омут, что вполне объяснимо, ведь в окружении подобных омутов и произрастали когда-то сами деревья. И все это с наступлением ночи сообщало отелю весьма таинственный вид. Когда мистер Гудчайлд и мистер Айдол впервые очутились у его дверей и ступили в просторный величественный холл, их встречали полдюжины безмолвных старичков в одинаковом черном платье. Вместе с услужливым хозяином дома, его лакеем и гостями, они заскользили вверх по лестнице, не путаясь под ногами, но и как будто не обращая на гостей внимания, а после того, как те ступили в гостиную, бесшумно разошлись в стороны и скрылись в коридорах. Все происходило средь бела дня, однако, затворив за собой дверь, мистер Гудчайлд невольно спросил, «Что это за старички такие?» впоследствии возвращаясь в свои комнаты или покидая их, он никаких старичков больше не видел. С тех пор ни те, ни другие старички им на глаза не показывались. Друзья провели там ночь, но так нигде их и не заметили. Хотя мистер Гудчелд, слоняясь по отелю, внимательно всматривался в глубину коридоров и заглядывал в комнаты. Старички бесследно исчезли. Мало того, никто из слуг и господ о них не вспоминал, не хватался их и не ждал. Еще одно странное обстоятельство привлекло внимание гостей. Не реже, чем раз в четверть часа дверь в их гостиную отворялась и вновь закрывалась. Ее отворяли на разный манер. Нерешительно, энергично, чуть приоткрывали или распахивали настежь. А потом захлопывали обратно без каких бы то ни было объяснений. Друзья читали, писали, ели, пили, беседовали и дремали. А дверь в самый неожиданный момент открывалась, обращая на себя их взгляды и тут же закрывалась, причем за ней никого не было видно. Когда это случилось примерно в пятидесятый раз, мистер Гудчайлд шутливо обратился к своему спутнику. Я начинаю думать о том, что с теми шестью стариками что-то не так. Вновь наступил вечер, и оба друга посвятили два-три часа писательству. Набрасывали те самые сибаритские заметки, что вошли в данный сборник. Затем они прекратили писать и выставили на стол бокалы. В закрытом на ночь доме было тихо. Голову возлежавшего на диване Томаса Айдла украшал легкий венец из душистого табачного дыма. На висках Фрэнсиса Гудчайлда, сидевшего в кресле, скрестив ноги и закинув за голову руки, виднелось точно такое же украшение. Они обсудили несколько праздных тем, еще раз помянув диковинных стариков, и были по-прежнему заняты этим делом, когда настрой мистера Гудчайлда внезапно переменился на деловой, и он решил завести часы. К тому времени обоих друзей уже настолько клонило в сон, что даже столь незначительная перемена прервала беседу. Томас Айдол замер на полусловие и произнес. «Который час?» «Час ночью». Как будто по его приказу, а все приказы в этой превосходной гостинице исполнялись мгновенно, дверь отворилась, и на пороге возник старик, но не вошел в комнату, а остался стоять в проеме, придерживая дверь. «Один из шести, Том. но ну, наконец!» прошептал другу мистер Гудчайлд. «Сэр, что вам угодно?» «Нет, что угодно вам!» Я не звонил. «Зато звонил колокольчик!» Последнее слово он произнес торжественным низким голосом, словно имел в виду церковный колокол. «Полагаю, вчера я уже имел удовольствие вас видеть», осведомился мистер Гудчайлд. «Не берусь утверждать», — угрюмо ответил старик. «Но вы-то меня видели, не так ли?» Я? Переспросил старик. О, да, я то вас видел. Однако не все, кого я вижу, видят меня. О, зловещий, неторопливый, грубый, коварный старикашка, мертвенно бледный, с размеренной речью, старикашка, который даже не моргал, будто веки его были гвоздями приколочены к колбу. Старикашка, чьи горящие огнем глаза смотрели неподвижно, словно сидели на болтах, которые ввинтили ему в череп и затянули сзади гайками. А гайки спрятали среди седых волос. Вдруг мистер Гудчайлда продрал такой мороз, что он вздрогнул и, как бы не взначая, несколько виноватым тоном проговорил. «Кажется, кто-то прошел по моей могиле». «Нет», — отозвался старик. «Там никого нет». Мистер Гудчайлд покосился на Айдла, но тот по-прежнему возлежал на диване в облаке дыма. «Никого, говорите?» «На вашей могиле никого нет». «Уверяю вас», — сказал старик. И, наконец, вошел, закрыл за собой дверь, после чего сел, но не согнул ноги в коленях, как обычно делают люди, а опустился в кресло совершенно прямо, будто под воду ушел. «Это мой друг, мистер Айдл», — сказал мистер Гудчайлд. Очень уж ему не терпелось привлечь к беседе свидетеля. Старик, не глядя на второго джентльмена, ответил. «Я к его услугам, сэр». «Насколько я понял, вы давно проживаете в этих местах». Продолжил разговор мистер Гудчайлд. «Да». «В таком случае, быть может, вы сумеете ответить на вопрос, что возник у нас с другом сегодня утром. Приговоренных к смерти преступников вешали в замке, я полагаю?» «Я полагаю, да», — отозвался старик. «И в момент повешения их лица были обращены в сторону открывающегося с крепостных стен величественного вида?» «Приговоренных вешают лицом к крепостной стене. Когда вам связывают руки...» Камни неистово разбухают и сокращаются, поскольку сходное разбухание и сокращение происходит в их груди и голове. Затем ослепительная вспышка, землетрясение и замок взлетает на воздух, а преступник летит в пропасть. Сильное описание, заметил Гудчайлд. Так и чувство сильное, сэр, отозвался старик. И вновь мистер Гудчайлд взглянул на мистера Томаса Айдла. Однако тот лежал, повернув голову к старику, и не подавал признаков жизни. В этот миг мистеру Гудчайлду почудилось, что длинные огненные нити или ленты протянулись из глаз старика к его глазам и там закрепились. Мистер Гудчайлд записывает настоящий рассказ по памяти и со всей решительностью возражает, что с того момента его охватило сильнейшее ощущение прикованности собственного взгляда к старику и этим огненным лентам. «Я должен все рассказать». — проговорил старик, не сводя с него ледяного, немигающего взора. «Что?» — уточнил Фрэнсис Гудчайлд. «Вы слышали, где это случилось?» «Там!» Для мистера Гудчайлда оставалось и остается, и останется навсегда загадкой, куда он указывал. На комнату этажом вышли, этажом ниже или на любую другую комнату старого дома, или на комнату в другом старом доме этого старого города. Его смутило обстоятельство, что старик поднес правый указательный палец к огненной ленте, зажег его и махнул им в воздухе, обозначив направление. После этого палец потух. «Вы слышали, что она была невестой?» — буркнул старик. «Мне известно лишь, что гостям до сих пор подают свадебный пирог», — не очень уверенно ответил Гудчайлд. «Какая здесь гнетущая обстановка!» «Она была невестой, белокожей, с большими глазами и соломенными волосами», но лишенный характера и цели в жизни. Слабое, легковерное, беспомощное, никчемное создание. Совсем не то, что ее мать. О нет, характером она пошла в отца. Ее мать сделала все, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. Отец умер от собственной беспомощности. Других недугов у него не было. А затем вернулся на землю и возобновил знакомство с матерью ребенка выдавая себя за соломенного лосого большоокого господина с деньгами. Ради денег он был готов закрыть на это глаза. За страдания ему была положена денежная компенсация. Итак, он вернулся к этой женщине, матери своего ребенка, вновь стал ухаживать за ней, ходить вокруг нее на задних лапках и исполнять любые ее прихоти. Каких только прихоти она не изобретала, но он все терпел. И чем больше он терпел, тем больше мечтал о компенсации, и тем сильнее утверждался в намерении ее получить. Но вот ведь проклятие. Она и тут обвела его вокруг пальца. В очередном приступе спесивости она вдруг застыла и больше не оттаяла. Однажды ночью она всплеснула руками, вскрикнула, окоченела, пролежала в таком состоянии несколько часов и умерла. Он так и не получил компенсации. Пропади она пропадом, ни единого пени не получил. В этом втором браке он ненавидел ее всей душой и мечтал об отмчении. Итак, сразу после ее смерти он подделал подпись под завещанием и передал все ее имущество в наследство дочери, тогда десятилетней девочке, а себя сделал ее опекуном, подкладывая завещание под подушку, на которой она лежала. Он наклонился к неслышащему уху покойницы и прошептал. «Госпожа гордыня, я уже давно решил, что вы живая или мертвая. Вы платите мне все до последнего цента». И так они остались вдвоем с соломиноволосой, окой, глупой дочерью, ставшей впоследствии невестой. Он решил сперва ее выучить. Поселил в одном темном, мрачном древнем доме. С бесчестной и бдительной женщиной. Достойнейшая леди, обратился он к ней. Мне нужно воспитать одну девицу. Поможете ли вы мне в этом? Да согласилась, но за свои труды потребовала денежную компенсацию и получила. Девушку воспитывали в страхе перед опекуном и в убеждении, что ей от него не уйти. С самых молодых ногтей ей внушали, что это ее будущий муж. «Человек, который возьмет ее в жены, ее неумолимая судьба, предрешенная участь, от которой ей нет спасения». Глупышка была подобна мягкому белому тесту в их руках и принимала любую форму, какую ей придавали. В конце концов она застыла, приняв нужные очертания, и они стали ее неотъемлемой частью. «Отнять их означало отнять ее жизнь». Одиннадцать лет провела она в том мрачном доме и унылом саду. Он жалел для нее даже света и воздуха, и ни на миг не ослаблял хватку. Он заколотил широкие дымоходы, закрыл ставнями маленькие окошки, дал стенам зарасти жесткими лозами плюща, фруктовые деревья в обнесенном кирпичной стеной саду мхом, а зеленые и желтые дорожки сорной травой. Он окружил ее образами скорби и отчаяния. Он наполнил ее разум страхами перед этим домом и жуткими легендами, которые о нем слагали, а потом бросал одну, под предлогом, что легенды необходимо развенчивать, корчится от ужаса в полной темноте. Когда душа девушки окончательно поддалась страху и безысходности, он появлялся из своего укрытия, откуда за ней подсматривал, и выставлял себя ее единственным спасителем. Так, с малых лет внушая ей, что в ее жизни нет и не может быть иного воплощения безраздельной силы, способной понукать и избавлять, связывать и даровать свободу, он окончательно утвердил господство своей власти над ее слабостью. Ей был двадцать один год и двадцать один день, когда он вновь привел ее, полоумную, запуганную и забитую новоиспеченную жену, в свой мрачный дом». К тому времени он отпустил гувернантку. То, что ему оставалось совершить, лучше было делать в одиночку. И дождливой ночью они вернулись под тот же кров, где ее так долго приготовляли к страшной участи. Заслышав на пороге, как барабанят по крыльцу капли дождя, она обернулась к мужу и сказала, «О, сэр, не тикают ли то часы моей смерти?» «А если и так, что с того?» «Ах, сэр». «Смилуйтесь, одарите меня ласковым взглядом. Прошу у вас прощения. Я сделаю все, что прикажете, только простите меня». «Эти слова! Прошу прощения и смилуйтесь!» Бедная дурочка теперь твердила, как попугай. Даже ненавидеть ее он не мог. Она была достойна лишь презрения. Однако они много времени провели в пути. Он утомился. Работа его близилась к завершению и следовало поскорее переходить к делу. «Дура!» — рявкнул он на жену. «Ступай наверх!» Она тут же подчинилась, пробормотав себе под нос. «Как вам будет угодно, сэр?» Когда он вошел в ее спальню, немного задержавшись, поскольку пришлось изрядно повозиться с тяжелыми засовами на парадной двери, ибо он так устроил, что ночью они оставались дома одни, все слуги приходили утром и уходили вечером, Жена стояла в дальнем углу, так крепко прижимаясь спиной к деревянным панелям, словно надеясь сквозь них просочиться. Соломенные ее волосы разметались по лицу, а большие глаза таращились в немом ужасе. — Чего ты боишься? Подойди и сядь рядом. — Как пожелаете. — Прошу прощения, сэр. Не гневайтесь, ради бога. Опять завела она свою шарманку. — Элен. Вот этот документ ты должна завтра же переписать. Желательно, чтобы слуги видели тебя за этим делом. Когда все напишешь, исправишь ошибки и перепишешь начисто, позови двух понятых из прислуги. И в их присутствии поставь внизу свою подпись. Затем спрячь листок на груди, чтобы не потерять. А когда я приду к тебе завтра вечером, отдай его мне. Я все сделаю с превеликим старанием и усердием, клянусь. Что прикажете, то и сделаю». — Тогда хватит трястись, как осиновый лист. — Я стараюсь изо всех сил. Только не гневайтесь, умоляю. Наутро она первым же делом села за письменный стол и сделала все, что от нее требовалось. Он частенько наведывался в комнату и всякий раз видел, что она сидит за столом и усердно пишет, по вам повторяя про себя написано, Однако делает это машинально и безразлично, не желая и не силясь что-либо понять а просто досконально выполняя указания мужа. Ночью, когда они вновь оказались наедине в спальне, и он поставил свой стул к камину, она встала со своего места в дальнем углу, робко приблизилась к супругу, извлекла на свет спрятанный на груди листок и протянула ему. То было, разумеется, завещание. В случае смерти все ее имущество достанется ему». Этими простыми словами он объяснил жене суть написанного. Поставил ее перед собой, заглянул ей в глаза и спросил, понимает ли она это. Кляксы чернели на белом лифе ее платья. И от того, когда она кивала, лицо ее казалось еще белее, а глаза больше. Черные пятнышки были и на ее руке, которой она нервно сминала и вновь расправляла свою белую юбку. Он взял жену за руку и еще пристальнее посмотрел ей в глаза. «Я получил от тебя все, что хотел. Теперь умри!» Она все сжалась и исторгла низкий, сдавленный крик. «Я не буду тебя убивать. Не хочу рисковать собственной жизнью. Умри сама!» Он сидел подле нее в ее спальне, день за днем, ночь за ночь, и твердил лишь эти слова, повторяя то губами, то взглядом. Стоило ей поднять лицо, которое она прятала в ладонях, и взглянуть на строгую фигуру мужа, сидевшего напротив, со скрещенными на груди руками и нахмуренным лбом, она читала в его позе и выражении лица Умри! Когда же она падала без силы, засыпала. Он вызывал ее из царства снов зловещим шепотом Умри! Когда она вновь принималась молить мужа о прощении, ответом ей было. «Умри!» Когда выстрадав и пережив очередную ночь, она слышала, как супруг приветствует лучи солнца, врывавшиеся огнем в сумрачную спальню. «Новый день пришел, а ты до сих пор жива?» «Умри!» Запертая в уединенном имении вдали от всего человечества и вынужденная вновь и вновь в одиночку, не зная отдыха, выходить на бой, она поняла, что все сводится к одному. В этой битве погибнет либо он, либо она. Он тоже отдавал себе в этом отчет. Поэтому направил все силы на то, чтобы окончательно сломить ее и без того слабый дух. Час за часом он сжимал руку жены, так что рука в этом месте чернела и заклинал «Умри!». Все было кончено одним ветреным утром. Перед рассветом, вроде бы полпятого, Но забытые на столике часы остановились, поэтому он не мог сказать наверняка. Ночью жена внезапно вырвалась из его хватки и закричала так громко и стошно. впервые себе такое позволило, что ему пришлось зажать ей рот. После этого она забилась в свой угол и там затихла. Он оставил ее и вновь устроился в кресле, скрестив руки на груди и сдвинув брови. Став еще бледнее в бледном свете, Еще бесцветнее в свинцовых предрассветных сумерках, она вдруг поползла к нему, стелясь по полу, помогая себе слабой, нетвердой рукой. Белые волосы и платье всклочены. Во взгляде безумие. «О, простите меня, заклинаю, я сделаю все, что прикажете. О, сэр, умоляю, скажите, что я могу жить!» «Умри!» «Вы твердо это решили? Нет и не будет мне пощады!» «Умри!» Ее большие глаза распахнулись еще шире от потрясения и страха. Потрясение и страх сменились укором, укор — пустотой. Дело было сделано. Он не сразу это понял. Ему сперва показалось, что утреннее солнце решило украсить ее волосы драгоценными камнями. Стоя над ней, он разглядел среди светлых прядей крошечные бриллианты, изумруды и рубины а потом поднял ее тело и уложил в постель. Вскоре ее предали земле. С обеими женщинами было покончено, и он, наконец, получил свою компенсацию. А потом задумал отправиться в путешествие, но не за тем, чтобы попасту сорить деньгами. Человек он был расчетливый и деньги любил, как ничто другое на свете. Просто угрюмый дом ему осточертел, и он хотел избавиться от него раз и навсегда. Дом, впрочем, стоил денег а деньгами не разбрасываются. Он решил сперва его продать, а потом уж уехать. Чтобы придать своим владениям благопристойный вид и выручить за него побольше денег, он нанял несколько работников. Привести в порядок запущенный сад, срубить погибшие деревья, подстричь плющ, который оплел окна и фронтон, почистить дорожки, по колено заросшие сорной травой. Он и сам трудился в саду, причем в отличие от работников, не зная отдыха. Как-то раз осенним вечером, когда невеста уже пять недель как отдала Богу душу, пооружившись ножом сикачом, он даже остался работать один. Но быстро темнело, и пришлось прерваться на ночь. Он ненавидел свой дом и всякий раз входил туда с содроганием. Взглянув на мрачное крыльцо, похожее на вход в склеп, он вдруг почувствовал, что дом проклят. Рядом с крыльцом и с тем местом, где он стоял, росло дерево, ветви которого доходили до старого эркерного окна в спальне невесты, где все и происходило. Дерево внезапно закачалось, что порядком его напугало. Ночь была тихая и безветренная. И, вглядевшись в переплетение ветвей... Он приметил среди них чей-то силуэт. То был молодой человек, который с дерева наблюдал за ним. Ветви затрещали. Юноша, примерно возраста невесты, с длинными русами-волосами, начал торопливо спускаться и соскользнул прямо к ногам хозяина дома. «Ах ты, воришка!» — зашипел тот, схватив юношу за грудки. «Но тот не испугался». А высвободившись из крепкой хватки Ударил его с размаху по лицу и шее И тут же отпрянул, в гневе выкрикнув «Не прикасайтесь ко мне! Не смей меня трогать, дьявол!» Сжимая в руке секач, Хозяин дома стоял и потрясенно смотрел на юношу, Ибо именно такой взгляд на него обратила перед смертью невеста, И он не жаждал вновь его увидеть «Я не вор, а если бы и был вором, То не взял бы у вас ни гроша, Даже если бы на ваши деньги можно было купить всю Индию, я не притронулся бы к ним. «Вы убийца!» «Что ты такое говоришь?» «Впервые я на него залез». «Указал он на высокое дерево». «Когда был еще мальчишкой, года четыре назад. Я забирался в густые ветви, чтобы только на нее посмотреть. Но иногда мы разговаривали. Я часто приникал к окну, наблюдал за ней, слушал ее. И вот однажды она выглянула из эркерного окошка и подарила мне это». Он показал соломенную прятку, перевязанную черной траурной лентой. Вся ее жизнь была трауром, поэтому она сделала мне такой подарок, в знак того, что она для всех мертва, кроме вас. Если бы я был старше или мы познакомились раньше, то мог бы вырвать ее из ваших лап. Но к тому времени, когда я впервые влез на это дерево, она уже накрепко запуталась в паутине. Разве я мог ее разорвать?» И юноша разрыдался. Сначала тихо, потом иступленно. «Убийца! Я влезал на дерево, и в ту ночь, когда вы вновь привезли ее сюда, я слышал ее слова о часах смерти. Я трижды влезал на дерево, когда вы закрывались в ее комнате и медленно ее губили, и я видел, как она лежала мертвая в постели» с того дерева я пытался увидеть доказательства и свидетельства вашей вины для меня остается загадкой как именно вы все провернули но не сомневайтесь я доведу дело до конца и вы верите свою жизнь палачу до тех пор вы от меня не избавитесь так и знаете я любил ее и потому вы не дождетесь от меня пощады убийца я так ее любил юнец стоявший с непокрытой головой шляпа слетела с него во время спешного спуска с дерева Двинулся к калитке, но чтобы подойти к ней, должен был миновать хозяина дома. Ширины дорожки было достаточно, чтобы на ней разъехались два старомодных экипажа. Но ужас и отвращение, так ясно читавшиеся в каждой черточке лица юноши и в каждом движении тела, больно задели хозяина дома. И он даже не пошевелился, только внимательно наблюдал за ним. Когда юноша уже прошел мимо... Он слегка повернулся в его сторону, провожая взглядом. Глаза остановились на непокрытой русой макушке парня, и в тот же миг от его руки к этой макушке метнулась красная изогнутая полоса. Он понял, еще до того, как бросить секач, куда угодило оружие. Я говорю «угодило», а не «угодило бы», потому как ему было предельно ясно, что все свершилось еще до того, как он успел сделать бросок секач рассек юноши голову и остался в ране а сам юноша упал лицом вниз на дорожку он похоронил его во мраке ночи у подножия того самого дерева а как только рассвело перекопал всю землю вокруг дерева вырубил соседние кусты и скосил заросли сорняков пришедшие работники ничего не заметили и ничего не заподозрили только вот выходило что все его предосторожности оказались напрасны Он в один миг уничтожил весь свой хитроумный план, который вынашивал так долго и так успешно притворил в жизнь. Да, он избавился от невесты и заполучил ее состояние, не поставив под угрозу собственную судьбу. Но теперь из-за этого бессмысленного убийства вынужден был до конца дней своих жить с веревкой на шее. Хуже того, он приковал себя цепями к этому дому мрака и ужаса, который так ему опротивил, боясь продать его или забросить. Ведь в таком случае кто-то мог ненароком обнаружить свидетельство его преступления. Он должен был в нем жить. Он взял на работу двух стариков, супружескую читу, и продолжил жить в доме, который ненавидел всей душой. Самую большую трудность представлял сад. Как быть, поддерживать его в порядке или же позволить ему прийти в прежнее запустение? Что позволит не привлекать к дому и саду внимание любопытных? Он выбрал компромисс. Стал заниматься садоводством сам, по вечерам вместо отдыха. Изредка он просил о помощи старого слугу, но никогда не позволял тому работать в саду в одиночку. Под тем деревом он соорудил себе увитую зеленью беседку, откуда можно было наблюдать за могилой. Времена года сменяли друг друга. Менялось и дерево, а его разум подмечал все новые и новые угрозы, которые тоже неустанно менялись. Когда на дереве еще была листва, он заметил, что верхние сучья принимали форму юноши, как тот самый неясный силуэт в ветвях. По осени листья опадали и складывали на дорожке красноречивые письма о том, что здесь произошло. Он заметил, что они имеют свойство образовывать могильный холмик над местом, где был зарыт труп. Зимой, когда дерево стояло ногое, Во взмахе его ветвей он явственно различал призрак удара, нанесенного ему юношей. Они открыто ему угрожали. Весной, когда начиналось сокодвижение, он задавался вопросом, не поднимаются ли вместе с соком по стволу частицы засохшей крови, чтобы еще яснее, чем в прошлом году, нарисовать вверху прикрытый листьями силуэт парня, раскачивающегося вместе с ветвями на ветру. Впрочем, он не переставал вновь и вновь пускать в оборот свои деньги, занявшись незаконной торговлей. Торговлей золотым песком и прочими товарами, приносившими высокую прибыль. За десять лет он столько раз пускал деньги в оборот, что торговцы и грузоперевозчики, имевшие с ним дело, совершенно точно не врали, ни капельки, утверждая, будто его состояние выросло на 1200%. Свое богатство он сумел получить сто лет назад. Когда пропавших без вести людей редко находили, он слышал, что юношу ищут. Но поиски вскоре прекратились, и пропавший канул в забвение. Ежегодные перемены в дереве повторились десять раз с той ночи, когда под его корнями был захоронен труп. А потом над городком разразилась страшная гроза. Она началась в полночь и бушевала до утра. Утром старый слуга первым же делом сообщил ему, что в дерево ударила молния. Оно раскололось весьма примечательным образом. Ствол был рассечен ровно на две половины, и одна опиралась на стену дома, а вторая на кирпичный забор, в котором от удара образовалась дыра. Трещина прошла насквозь почти до самой земли. Зрелище было поистине удивительное, и к вящему ужасу хозяина дома, сидевшему в беседке, к тому времени он был уже в летах, в сад начали приходить люди. Вскоре они повалили к дереву в таких опасных количествах, что пришлось запереть садовую калитку на замок и больше никого не пускать. Но вот в город прибыли ученые, причем издалека, чтобы осмотреть диковинное дерево, и в недобрый час он все-таки их впустил. Да пропади они пропадом, впустил! Они пожелали раскопать корни разбитого дерева и внимательно изучить и сами корни, и землю вокруг. Но уж нет. «Только через его труп!» «Они посулили ему денег!» «Ха! Жалкие ученые!» «Да он мог одним росчерком пера купить весь их институт!» «Словом, он выпроводил их за калитку и заперся на замок!» «Однако ученые не успокоились!» «Твердо вознамерившись провести исследование, подкупили старого слугу, неблагодарного мерзавца, регулярно сетовавшего на низкое жалование». «Под покровом ночи прокрались в сад со своими лопатами, фонарями и кирками и припали к дереву. Хозяин дома спал в башенке на другой стороне дома. Спальня невесты поставала со дня ее кончины и ничего не слышал. Но вдруг ему привиделся сон о лопатах и кирках, и он встал. Подойдя к окну со стороны дерева, в свете фонарей он увидел и ученых и разрытую землю, которую сам потревожил и сложил обратно. Труп нашли». Столпившись над находкой, ученые принялись обсуждать увиденное. «Череп проломлен», — заметил один. «Осмотрим кости», — предложил другой. «Надо изучить одежду», — заключил третий. И тут первый воскликнул. «Ржавый сикач!» Наутро хозяин дома обнаружил, что за ним устроили слежку, и он не может и шагу ступить без ведома полицейских. Не прошло и недели, как его арестовали. Следователи постепенно выяснили обстоятельства убийства с отчаянной злонамеренностью и ужасающей находчивостью. Но так уж ущербно наше правосудие. Его обвинили не только в убийстве юноши, но и в отравлении невесты. Его, столь тщательно и дотошно избегавшего рисковать из-за нее даже волоском со своей головы. Его, собственными глазами видевшего, как она умерла от слабости духа. Присяжные долго спорили, за какое из преступлений он должен понести наказание в первую очередь и сколь суровое. В конце концов выбрали настоящее, и судья вынес смертный приговор. Кровожадные сволочи. Да, они признали бы его вину в чем угодно, лишь бы отнять у него жизнь. Деньги его не спасли, и он был повешен. «Я и есть он». «Это меня повесили на стене Ланкастерского замка лицом к стене ровно сто лет назад!» Услышав это ужасающее заявление, мистер Гудчайлд попытался встать и закричать. Однако две огненные ленты, протянувшиеся из глаз старика к его собственным глазам, пригвоздили его к креслу, и он не мог произнести ни звука. Впрочем, слух его оставался острым. Он слышал, как часы пробили два часа ночи. И тут же перед ним предстали два старика. Глаза каждого из них были соединены с его глазами огненными лентами. Старики были точной копией друг друга. Обращаясь к Гуд одновременно, одинаково скрежетали зубами. Одинаково раздували ноздри и смотрели одинаково испытующе. Два старика, неотличимые друг от друга, одинаково странного вида, причем копия ничуть не бледнее оригинала. Второй казался таким же настоящим, как первый котором часу вы прибыли вчера в этот дом?» — спросили старики. «В шесть». «И на лестнице было шесть стариков». Когда мистер Гудчайлд отер под солба, вернее, попытался, старики продолжали вещать одним голосом, причем о себе говорили в единственном числе. «Меня анатомировали, но не успели врачи собрать и подвесить мой скелет на крюк, как по городу пронесся слух, что в спальне невесты живет привидение». «Да, люди не врали. То был я. Вернее, мы. Мы с моей невестой. Я сидел в кресле у камина, а она, белая как снег, ползла ко мне, стелясь по полу. Только говорить я больше не мог. Она, без устали, от полуночи и до рассвета твердила мне одно слово. «Живи». Юноша тоже там был, на дереве, за окном. То появлялся, то исчезал в лунном свете» когда ветви прогибались под его тяжестью. С тех пор он так и сидит там, подсматривает за моими страданиями, являются мне урывками, мимолетно, в игре бледного света и серых теней, с непокрытой головой и торчащим из нее секачом За эркерным окном спальни невесты, каждую ночь от полуночи до рассвета, за исключением одного месяца в году, о чем я поведаю дальше, он прячется в ветвях дерева, Она ползет ко мне, стелясь по полу, приближается, но никогда не подходит вплотную, причем ее всегда освещает лунный свет, даже если на небе нет луны. И всегда она твердит одно лишь слово от полуночи до рассвета: Живи! Однако в тот месяц, когда у меня силой отняли жизнь, вот это и самый месяц о 30 днях! Спальня невесты пустая и тиха, чего не скажешь о моем узилище и о комнатах, где я провел в страхе и тревоге десять долгих лет. И там, и там люди в эти дни видят призраков. В час утра один. Вы увидели меня одного, когда пробил час. В два меня двое, в три трое. К полудню меня двенадцать, по одному на каждую сотню процентов моей тогдашней прибыли. С того часа и до двенадцати ночи. Я, двенадцать стариков, с недобрым предчувствием и страхом смерти, жду, когда придет палач. В двенадцать ночи я, двенадцать стариков, встаю 12 лицами к стене и падаю с крепостной стены Ланкастерского замка. Когда впервые заговорили о том, что в спальне невесты живет призрак, я сразу понял, что эта мука не закончится, пока я не расскажу свою историю двум живым людям сразу. Год за годом я ждал, когда же в спальне невесты поселятся одновременно два человека. Я узнал, пути, какими было получено сие знание мне неведомо, что если два живых бодрствующих человека окажутся в комнате невесты в час утра, то увидят в этом кресле меня. Наконец слухи о том, что в этой комнате творится нечто сверхъестественное, дошли до двух друзей, и они в поисках приключений явились сюда». Едва я успел ровно в полночь материализоваться на каминной полке, я появляюсь там, будто рождаясь от удара молнии, как услышал на лестнице их шаги. И вот они уже входят в комнату. Один лысый, бойкий, в рассвете сил, лет сорока пяти. Другой Надюжину лет моложе. С собой у них была корзинка с провизией и бутылки. Их сопровождала молодая женщина, которая несла растопку и уголь для камина. Когда пламя весело заплясало, лысый бойкий господин проводил служанку до балкончика на лестнице, убедиться, что она благополучно спустилась, и возвратился в комнату, радостно потирая ладонь. Он запер дверь, осмотрел покои, выложил содержимое корзины на стол у камина, ничуть не замечая меня, сидевшего на каминной полке прямо у него перед носом. Налил себе вина, стал есть и пить». Тем же занялся и его спутник, который держался не менее весело и уверенно, чем Лысый. Хотя именно Лысый был у них за главного. От ужинов они положили на стол пистолеты, повернулись к огню и закурили трубки иностранного производства. Друзья вместе путешествовали. Много времени проводили вместе, и общих тем для разговора у них было предостаточно. Посреди оживленной беседы, сопровождаемой взрывами веселого смеха, молодой человек отметил, что старший всегда охотно отправляется на поиски приключений, включая это. «Это не вполне так, Дик», — ответил тот. «Кое-чего боюсь и я. Самого себя». Собеседник его несколько приуныл, но все же осведомился. «В каком смысле? Почему?» «Взять хоть сегодняшнюю вылазку», — отозвался старший. «Нам предстоит развенчать миф о привидении». Ха. «Да будь я здесь один, страшно подумать, какие злые шутки принялось бы играть со мной моё собственное воображение, и чем бы всё это закончилось. Однако в компании доброго друга, особенно Дика, я готов бросить вызов хоть всем привидениям вселенной». «О, я и помыслить не мог, что играю столь важную роль в происходящем», — сказал младший. Он начинал потихоньку клевать носом. До часу оставалось несколько минут, и тот совсем задремал. «Не спи, Дик». Радостно воскликнул старший. «Самое страшное всегда происходит в первые часы после полуночи». Младший держался изо всех сил, но сон оказался сильнее. «Дик!» — подбадривал его старший. «Мы должны бодрствовать». «Не могу». Заплетающимся языком пробормотал тот. «Не знаю, что за странная напасть на меня нашла, но я не могу». Спутник поглядел на него с неописуемым ужасом. «Да и меня хватил ужас! Вот-вот пробил бы час, и я понял, что второй гость уже поддается моим чарам, ибо в этом заключалось мое проклятие. Я должен был его усыпить!» «Вставай и ходи по комнате, Дик!» — закричал старший. Напрасно он обошел стол и стул младшего, напрасно тряс его за плечи. Пробил час, и я явился старшему. Он завороженно взирал на меня. Я вынужден был рассказать свою историю ему одному, заведомо зная, что это бесполезно. В глазах одного человека я был ужасным фантомом, ни с того ни с сего решившим исповедаться. Подозреваю, так будет всегда. Один из друзей всегда будет засыпать, и не увидит меня, не услышит, и душа моя не упокоится. Я буду до скончания века беседовать с одним единственным слушателем, что лишено всякого смысла. «Горе! Горе мне! Горе!» Когда старики принялись заламывать руки, мистеру Гудчайлду внезапно пришло в голову, что он находится в поистине страшном положении, по сути, наедине с призраком. А странная неподвижность Томаса Айдла объясняется тем, что ровно в час по полуночи его усыпили. Придя в неописуемый ужас от собственного открытия, он принял отчаянную попытку вырваться из огненных силков. Схватил их руками, растянул и порвал. Освободившись таким образом из сверхъестественного плена, он подхватил мистера Айдла на руки и потащил вниз. «Что это ты задумал, Фрэнсис?» — вопросил очнувшийся Айдл. «Моя спальня не там. И зачем, черт побери, ты меня несешь? Я уже могу ходить сам, с тростью. Не надо меня таскать. Отпусти тебя, говорят». Мистер Гудчайлд опустил его на пол в старинном коридоре и в ужасе осмотрелся. «Что ты творишь?» «Вздумал героически спасти представителя собственного пола от неведомой опасности или погибнуть, спасая?» — выпросил мистер Айдл до крайности, раздраженный происходящим. «Один старик!» — сметенно прокричал мистер Гудчайлд. «Нет, два старика!» Мистер Айдл не соблаговолил ответить, лишь пробурчал себе под нос, ковыляя обратно по лестнице и цепляясь за широкие перила. «Скорее уж, старуха, если ты обо мне!» «Смею тебя заверить, Том!» затаратурил мистер Гудчайлд, ухватив друга под руку и помогая подняться. «Пока ты спал?» «Ну не, дотки, воскликнул Айдл. «Я и глаз не сомкнул!» Тема позорного отхода ко сну за пределами кровати, что, в принципе, иногда случается со всеми представителями рода людского, оказалась для мистера Айдла настолько болезненной, что он отпирался до последнего. Мистер Гудчайлд с не меньшим негодованием пресекал любые попытки вменить ему в вину аналогичное преступление, что серьезно осложнило и в конце концов сделало невозможным решение вопроса об одном и двух стариках. Мистер Айдл считал, что такую штуку сыграл с его другом свадебный пирог и, конечно, фрагменты увиденного и испытанного за день. Мистер Гудчайлд возразил, что это невозможно, поскольку он не спал. И какое право мистер Айдл имеет так говорить, если сам дрых как сурок? Мистер Айдл ответил, что и не думал засыпать, и не заснул. А вот мистер Гудчайлд частенько, если не сказать почти всегда, клюет носом. В конце концов, друзья, оба в несколько растрепанных чувствах, разошлись по комнатам. Перед расставанием мистер Гудчайлд заявил, что в этой вполне настоящей, доступной осязанию гостиной, этого вполне настоящего, доступного осязанию старого отеля, или мистер Райдл уже отрицает и его существование, он пережил и испытал все, о чем говорил, и намеревается изложить это на бумаге, до конца коего изложения осталось буквально пара строк, а впоследствии напечатать каждое слово. Мистер Райдл ответил «Изволь», и мистер Гудчайлд «Изволил». И теперь дело, наконец, сделано.